«Да, я знаю. И слышал, что это вам не стоило». «Перестань говорить глупости. Я просто делаю партийные взносы, как и все члены Международно-демократической партии. Гефест – молодая планета, и надо поддерживать на ней демократические порядки. И вообще, оставь свою дурацкую привычку все переводить на деньги. Вот, к примеру, твой Крачаев никак не хотел брать взятку». И как он кончил? Вот ты и присмотри, чтобы он кончил как надо. Надеюсь, в третий раз он от тебя не убежит. В трубке послышался самоуверенный смешок. Вам не хуже меня известно, что с плантацией... Простите, с дочернего предприятия не возвращаются. Да, это верно. Подожди, а его приятель этот, как его, Джейсон, его тоже нашли? Он, надеюсь, креслами не кидался? Джейсон лечится от наркотической зависимости к тканям. Его положили в клинику комитета. Вместе с Ясутаке. История с креслом все еще смешила господина Бейлза. В соседних палатах Элвис обещал лично отправить его с Диметры, когда тот поправится. Джейсон не будет искать своего друга? Ему уже передали записку от Карачаева. В записке тот просит своего приятеля не беспокоиться, не торопиться и пройти полный курс лечения. А сам он улетит на челноке рудника, поскольку очень торопится вернуться. Он даже назначил ему свидание через месяц в их любимом кабаке на Церере. Образцы почерка Карачаева у нас имелись, так что подделку не отличит никакой эксперт. «Вы ее сохранили?» «Конечно». Если все-таки Крачаева будут искать здесь, это будет еще одно свидетельство, что он отбыл на Гефест. И все же, мне что-то неспокойно. Воспользуемся этим как временным вариантом. А сейчас сделай вот что. Свяжись с главным инженером рудника, пусть снимет две бригады ящеров с добычей, и пусть они восстановят одну из старых сухих шахт и подготовят ее для работы людей а сам отправляйся в город, зайди на биржу, пусть там подберут людей с чистыми ладонями. Думаю, такие в городе еще сохранились и срочно организуют одну-две бригады шахтеров. Мне не нужно, чтобы они давали рекордную выработку, но пусть регулярно ездят на шахту и ковыряются там. Назначим любую зарплату, которую они попросят. Важно, чтобы в случае чего мы могли их продемонстрировать очередной комиссией земли. Раз там заинтересовались шахтерами-поселенцами, то уже не отстанут. Ты все понял? Да, сэр. Сегодня же начну. Не сегодня, а сейчас же, как положишь трубку, и скажи главному инженеру, чтобы увеличил норму выработки для остальных бригад. Эти образцово-показательные человеческие бригады мне влетят в копеечку. Убытки покроем за счет ящеров. Пусть поработают как следует. Они в последнее время совсем разленились. Пейлз помолчал, видимо, проверяя, не забыл ли чего-нибудь еще. Пока все. Будем считать вопрос закрытым. Только обязательно проследи, чтобы Карачаев добрался до дальнего и там остался. И предупреди местных, чтобы приглядывали за ним. Лично проследи. Он мне нужен изолированным, но живым. Понял? Шеф. А может быть, его просто убрать? И никаких проблем. Вы ведь предлагали это с самого начала? Не передергивай. Это была исключительно твоя идея. У меня солидный бизнес, а не гангстерская малина. Кончай смотреть по гиперу российские криминальные сериалы. Набрался у них терминов «убрать», «кончить». Тоже мне крутой мафиози нашелся. «Новый русский». У тебя был шанс выдворить его с планеты с помощью полиции, но ты его упустил. Теперь Элвис все сделал за нас. Пусть все так и останется. А ты займись рудником и новыми шахтерскими бригадами. К прилету следующей комиссии все должно быть в полном порядке, а там можно будет и Карачаева вернуть.